А через год из Калининграда пришло приглашение для Разлогова на какой-то экономический форум, а отдельное для Глафиры Сергеевны. В ее конверт был почему-то вложен входной билет в зоопарк стоимостью в 50 рублей. В зоопарк они с Разлоговым пошли вместе. За свой билет он уплатил в кассу. Бегемот жил в Во дворце у него был дворец в духе г а с и е н д ы из романов «Майнрида» с балюстрадой. По балюстраде бегемот прогуливался, а в г а с и е н д е у него помещался зимний бассейн, летний бассейн помещался на лужайке перед дворцом, рядом располагалось болотце, в котором бегемот валялся, и какие-то специальные заросли, в которых он топтался». «М, м да», — сказал Разлогов, вернувшись в гостиницу. Он вообще заговорил только в гостинице, всю дорогу молчал. «Если точно известно, что ничего нельзя сделать, значит, можно ничего не делать. Оказывается, самое главное — не знать, что ничего нельзя сделать, и тогда всё сделать можно». После этого он подарил ей кольцо, сделанное на заказ и т а л ь я н ц а м ю в е л и р о м Единственное в мире кольцо в виде веселого бегемота. Глафира помедлила, решаясь и открыла шкатулку. Бегемот был на месте. Он по-прежнему жил во дворце в золотой шкатулке с эмалями, которая сама по себе была произведением искусства. Он... весело резвился со своим бриллиантовым мечом на бархатной сливочной подушке. Глафира вынула бегемота, очень тяжелый, надела на палец и осторожно взглянула на фотографию Олеси Светозаровой. й г л о ф и р и н бегемот» на палец Олеси был надет как-то наоборот – Глафира никогда его так не надевала. Она еще поизучала фотографию, а потом свою руку, выглядывавшую из рукава разлоговского пиджака. Как это получилось? Громко спросила она у пиджака. — Ты что, отдал ей моего бегемота? — Не отдал, потому что мой бегемот вот он. И она тряхнула рукой. Бриллиантовый мяч полыхнул синим и белым светом. Тогда как он к ней попал? Или ты сделал второго? Или их всегда было два? Глафира сложила ладони ковшиком и сунула в него нос. От пиджака свежо и привычно пахло разлогом. в ы Я понимаю, я понимаю, что ты никогда меня не любил. что ж тут непонятного, но ты всегда соблюдал правила игры, ты говорил, что играть нужно только по правилам. Шулера вбьют. Выходит, она выпрямилась и с отвращением посмотрела на пиджак, выходит, ты был шулер? Она вскочила. Сумочка и драгоценная коробка. б е г е м о т а в дом полетели на пол. Она вскочила и стала р а с с к а з ы в а т ь думой. д у м а й д у м а й значит, было второе кольцо. И это кольцо Разлогов подарил своей девице. Нет, нет и не может быть другого объяснения. И девица в нем сфотографировалась только и всего. Ей не было никакого дела до того, настоящего бегемота. Для н е ё Это просто украшение. Очень дорогое, как нынче говорят, эксклюзивное. Глафира поняла, что сейчас зарыдает. Я понимаю, что ты никогда меня не любил. Что ж тут непонятного? На самом деле я тоже тебя не любила. Еще не хватает. Я любила этого, как его, Прохорова, конечно. А он любил меня и продолжает любить, кажется, продолжает. Чепуха какая-то, какая-то все это чепуха. Позвонить или не позвонить, спросить или не спросить. И что спросить? Ты меня любишь, что ли? Золотая коробочка попалась ей на глаза, и она ее подняла. Сливочная бархатная подушечка вывалилась И оказалось, что на обратной стороне у нее золотыми буквами напечатано какое-то имя, должно быть, ювелира, факс и телефон. Максимус Росси, ювелир и телефон. Глафира думала всего одну секунду, потом раскопала в сумке мобильной и, сверяясь с подушечкой, набрала номер. Только бы ответили, только бы ответили, только бы... See? — сказала трубка нетерпеливым мужским голосом. Глафира втянула носом в воздух. — Си! — повторила трубка вопросительно. Глафира по-итальянски понимала только вот это самое си и еще пронто, а больше ничего, зато она говорила по-английски. Максимус Росси по-английски тоже говорил довольно сносно, и как только она упомянула бегемота с бриллиантовым мечом, стал необыкновенно л ю б е з е н даже можно сказать, счастлив. Конечно. Конечно, он помнит этот заказ е щ е бы. Но если мадам желает заказать точно такого же, то он Максимус вынужден отказать. Может быть, нечто подобное, но повторить то же самое он не сможет. Такой уговор. Он делает украшения только в единственном экземпляре. Он сожалеет, конечно, но это так. Глафира едва за ним поспевала. «Сеньор Максимус, вы меня неправильно поняли. Бегемот с бриллиантовым мечом – это мое кольцо. Мне подарил его мой муж Владимир Разлогов». Максимус прекрасно помнит Разлогов, отлично помнит. Его русский друг Владимир точно знал, какое именно хочет украшение. И он, Максимус… поздравил своего русского друга с тем, что тот обратился именно к нему. Он, Максимус, специалист в своем деле, его знают в Европе. Он поинтересовался, для кого кольцо, и русский друг Владимир пояснил, что для любимой. Тогда Максимус предложил русскому другу нечто более романтическое. Бабочку или цветок или пантеру. Но русский друг настаивал именно на бегемоте, не самым романтическим из животных, и поэтому, сеньор Максимус, перебила Глафира поток итальянских эмоций на английском языке, вы сделали только одно такое кольцо. Жена русского друга может называть его Макс. Да-да, именно так его называют друзья, и он, Максимус, заранее считает жену Владимира своим другом «пожалуйста». Макс и больше никак. Благодарю вас. Называйте меня, она быстро придумала, Гледис. Прекрасное, прекрасное имя. Оказывается, у русских вполне европейские имена. Дорогая Гледис, я счастлив, что это кольцо именно у вас, потому что, Владимир Макс, кольцо было только о д Но тут итальянец притормозил на секунду. И когда заговорил снова Глафира, поняла, что он даже слегка обижен. Что значит одно? Максимус Росси никогда не повторяется. Да и по условиям договора он делает вещь в единственном экземпляре всегда. Кроме того, бриллиант. Такие бриллианты редкость. Не эксклюзив, конечно, но редкость. На бриллиантовой бирже в Антверпене Они раскупаются вперед, и ему, Максимусу, пришлось некоторое время ждать подходящий. И дело не только в чистоте, размере, еще огранка. Камень должен выдержать именно такую огранку. Следовательно, он должен быть особой формой. И Максимус сразу предупредил своего русского друга, что придется ждать, и выйдет очень дорого. Но Владимир был готов на в с ё Хотя он, Максимус, предлагал бабочку, цветок или пантеру, но русский друг уверил его, что подойдет только бегемот. Он сообщил, что его возлюбленная занимается спасением бегемотов, и Максимус понял, что эта русская красавица д о л ж н о быть служит в г р и н п и с е Глэйди служит в г р и н п и с е Нет-нет, — сказала Глафира быстро, — я занимаюсь спасением бегемотов в свободное время. «Что-то случилось с кольцом?» — вдруг спросил ювелир озабоченно, видимо, сообразив, что звонит она неспроста. «Вы его потеряли?» — С кольцом все в порядке, сеньор Максимус. — Макс, прошу вас. — Тогда зачем вам второе? Я просто увидела очень похожее кольцо и подумала. — Мои произведения уникальны и существуют только в единственном числе, — вскричал итальянец пылкой. — Подделывать их чрезвычайно трудно. Да и времени прошло слишком мало, сеньора Гледис. — Понимаете, чтобы изготовить подделку, нужно внимательно изучить оригинал. И на это нужно время. Но подделки сеньору Гладис не интересовали. На пальце Олеси Светозаровой было ее кольцо, единственное в мире. Кое-как распрощавшись с экспансивным итальянцем, пообещав звонить и заходить, когда будет в Милане, Глафира снова села в кресло и взялась за журнал. Мистика какая-то! Кольцо было только одно, это теперь ясно. Разлогов потратил на него кучу времени и денег. На бабочку, пантеру и цветок не согласился. Тут Глафира усмехнулась. Бабочки и цветы? Надо же. Он долго ждал, когда на бриллиантовой бирже в Антверпене будет торговаться подходящий камень. Максимус Росси сделал из этого камня сверкающий м я ч Разлогов сказал ему, что кольцо для любимой или нет, еще хуже, для возлюбленной. Она, Глафира, возлюбленная Разлогова. Впрочем, у итальянцев одна любовь на уме. Сейчас не время думать про любовь, строго сказала себе Глафира, и голос ее прозвучал жалко. Сейчас нужно понять, как бегемот попал к Олесе, а потом вернулся на место. Как? в разлоговском пиджаке, и с бегемотом на пальце Глафира спустилась вниз в гостиную и разожгла в камине огонь. Топить камин ее научил Разлогов. Учил долго складывать дровишки шалашиком, Отдирать бересту, стругать лучинки, махать газетой. Химической жидкостью для растопки разлогов никогда не пользовался, считая это неспортивным. У него были какие-то странные представления о жизни. Березовые полини, сложенные шалашиком, затрещали, когда Глафира щедро поливала их неспортивной жидкостью для растопки. Веселое пламя побежало вверх, и в трубе загудело. Кофе, что ли, выпить? Или сразу водки. Водку пить Глафира не стала, а кофе варить было лень. Она разыскала в коморке за дверью унты, которые Разлогов привез из Иркутска, натянула и уселась близко к огню. Итак, кольцо было сделано в единственном экземпляре, и оно сейчас у Глафира на пальце. Но вот фотография. И на эти фотографии Такое же кольцо на пальце у Олеси Светозаровой. Как это может быть? Никак не может, если только Разлогов не дал ей поносить Глаферино кольцо. Как может быть связано кольцо с убийцей? И есть ли тут связь вообще? Если предположить, что убийца Олеся... Значит, она могла забрать из коробочки кольцо, а потом вернуть обратно, дав глафире по голове. Если это так, значит, она знала о кольце, знала, где оно лежит и как попасть в дом. Не через забор же она лезла, да и не перелезешь через него. Только вот зачем? Зачем убивать Разлогова, который давал ей деньги и платил за ее фотографии в дорогих журналах? Зачем красть кольцо? Только для того, чтобы в нем сфотографироваться? И вообще, глупость! Зачем тогда возвращать его на место? Да еще с таким риском. Кто ударил Глафиру по голове? Зачем приезжал Волошин? Кто выключил видеонаблюдение? Куда из дома девался м а с т и в Димка? Если его убили, то где и как? Почему все врет Марина Нескорова? Великая актриса. В свой последний раз Разлогов должен был с ней встречаться. И они встречались. Глафира это точно знает. Надо бы все-таки кофе выпить. Или водки. Подумав про кофе и водку, Глафира потерла лицо, горевшее от каминного жара, и осталось сидеть. Самый трудный вопрос — Прохоров. Почему он так легко согласился оставить ее в пустом и опасном доме? Почему уехал? И еще. Глафира закрыла глаза.